Сима сидела против Гирина, слегка смущенная, выпрямившись и положив на колени сцепленные руки. Она вдруг разоткровенничалась и рассказала ему все о халифе гарун рашиде и его великом визире. Ее громадные, серые, широко открытые глаза смотрели прямо в лицо Гирину с доверчивой надеждой на одобрение. Когда я слушаю вас, мне хочется стать... Верным телохранителем халифа. Обязанность хозяйки приготовить чай. Рита! Сима! Роднуля! Великий мой халиф! Спасай визиря! Он погиб! Что такое? Скажу все, Иван Родионович, он свой поймет. Сима! Я влюбилась. Ну, зачем же трагический тон? Могу только поцеловать тебя и сказать, наконец-то... нет, Халиф, все очень скверно. Он иностранец, и вообще мне не нравится. Опомнись, Маргарита. Ну, что ты говоришь? Влюбилась, а не нравится. Когда это случилось? Совсем на днях. И с тех пор я точно под гнетом. Когда мы вместе... Стоит ему посмотреть, и я вся во власти его силы. Кажется, прикажи он, и я кошкой подползу и буду тереться о его ноги. Ужасно, Сима, ужасно! Кошмар. Так еще у меня не было. И главное, я еще не знаю, полюбила ли, а уже нет радости. Теперь понимаю то, что прежде казалось... Сентиментами. И я готова обо всем забыть. И боюсь его. Боюсь сделать какую-нибудь ошибку. Неверный жест, не то слово. Он ласково улыбается, представляешь? А изнутри его точно смотрят недобрые глаза. И следят, следят!